Тридцать девятая глава. Кофе настолько сладкий, что я задумываюсь, как не заметила, что насыпала в него сахар. Обычно пью без добавок. Странно. Все кажется странным и не отпускает ощущение, что жизнь изменилась безвозвратно. Причем я не успеваю приспособиться к этим переменам. Обычно человеку нужно время, чтобы принять новую реальность. А тут как будто шторм налетел и разрушил все вокруг. «Теперь я стою среди этих развалин, глядя на хаос, и не понимаю, как жить дальше». «Ками, отнеси в кабинет Каримова документы на подпись», — вырывает из размышлений голос Светы. «Что?» — я продолжаю размешивать кофе, смотря на ее округлившийся живот. «Документы на подпись отнеси Эдуарду Викторовичу, то есть Эве Александровне. Она сейчас у него. Это срочно, очень срочно. В процедурной ждут только ее разрешения». Каримов разве вернулся из командировки? Сказав это мысленно, закатываю глаза. «Блин, блин, блин! Никто ведь не в курсе, что мы отдыхали вместе в Грузии! Ками! Да соберись ты уже!» «А ты откуда знаешь, что он в ней был?» Загадочно улыбается Света. «Я не знаю, что ответить». «Эдуард Викторович сегодня рано утром прилетел и уже успел всех построить. Эва с ним свои вопросы решает», — пожимает плечами Света но ты приятно удивила. Вроде тихоня, а тут вдруг нашим главным заинтересовалась. Хотя почему бы и нет? Свободный мужчина, вдовец, да еще и такой симпатичный. Я краснею, как помидор. Лучше бы молчала, честное слово. Правду говорят. Язык наш, враг наш». «Пусть это останется нашим секретом», — подмигиваю напарнице и иду выливать невкусанный кофе. Точнее, слишком сладкий. Я привыкла к легкой горечи, а не к приторности. Никаких полутонов, как всегда. Вернувшись, беру стопку документов и поднимаюсь по лестнице. Кабинет Каримова на втором этаже. Я ни разу там не была, лишь в приемной. И в последнее время захожу все чаще. А вскоре Света передаст мне и остальные свои обязанности. Чем ближе этот момент, тем сильнее тревога. Справлюсь ли с таким количеством дел? Учеба, работа, личная жизнь, увлечение. Я опять задумываюсь, что бросаться из одного в другой – ошибка. В итоге можно остаться ни с чем. И опять решают ложить эти мысли на потом. В приемной никого. Подойдя к кабинету, собираюсь постучать, но дверь чуть приоткрыта, и грубый голос Каримова заставляет меня замереть, как вкопанную. «Что непонятного я сказал, Эва? Ты обязана закончить эту работу». «Это неправильно. Если обман вскроется, у нас будут серьезные проблемы. У нас их и так уже полно». Давыдов, сука, за свой косяк ответит по полной. «А ты делай то, за что тебе платят, и соблюдай конфиденциальность». «Ты вынуждаешь меня идти против себя. Марина бы такого не допустила». «Марины нет, а у клиники долг, и возвращать его нечем. Мы же закупили оборудование. Проведешь процедуру, и на этом все». Есть нюанс. — Какой? — Супруг пациентки — мой бывший муж. — И что? — Бывший ведь. — Отправь Кате, она возьмет на себя общение с ним. Твое дело маленькое. — Это обман, — голосовый Александровны дрожит. — Тогда увольняйся. — Ты знаешь, что я не могу. В дело вложено много моих денег и сил. И не только твоих. Поэтому оставь лишние эмоции и выполни свою работу. — Мы получим деньги и закроем вопрос с Огарёвым. Человек, который был с тобой в экстремальных условиях, нередко предстаёт в ином свете, более выгодном, что ли. И сейчас возникает какое-то давящее ощущение. Может, я принимаю всё слишком близко к сердцу, особенно несправедливость. Стучу в дверь и после отклика Каримова «Войдите!» захожу в кабинет. Эдуард Викторович переключается с Сабитовой на меня, окидывает взглядом с ног до головы и слегка прищуривается, задержавшись на лице. «Я принесла Эве Александровне документы на подпись, это срочно». «Конечно», — отзывается она и, взяв ручку, жестом подзывает меня. «Кладу перед ней папку с бумагами. Пока Эва Александровна подписывает документы, я стараюсь смотреть куда угодно, лишь бы не на Каримова, который не сводит с меня глаз». В какой-то момент все-таки решаю взглянуть на него. Он откидывается в кресле назад, потирая виски, и я снова смущаюсь. Необычный день, да и в целом в жизни творится что-то непонятное. «Ладно, Эва, иди, а вы, Камила, задержитесь». Мы с Эвой Александровной, которая еще не закончила с бумагами, удивленно переглядываемся. Она молча забирает папку и идет к выходу. Паника нарастает. Стоит усилий не показать, как я взволнована. Причины объяснить не могу. «Ты слышала что-нибудь из нашего разговора?» «Нет». Каримов внимательно смотрит на меня. «Из Питера я возвращался вместе с твоим отцом. Мы толком не успели ничего обсудить, но он сказал, что Толмазов вывел его из себя». «Это то, о чем я думаю?» «Не знаю, как остаюсь стоять на ногах. Женя ушел утром, почему-то ни слова не сказав, и я понятия не имею, что произошло. Я проснулась одна» собралась потихоньку и поехала на работу, с беспокойным сердцем и в абсолютном неведении. «Я не знаю, о чем вы, Эдуард Викторович». Он шумно вздыхает, берет ручку и стучит ей по столу. «А кто знает, Камилла?» «Почему вы разговариваете со мной в таком тоне? Я всего лишь ваша подчиненная, а вопросы вы задаете явно не о работе. По закону я могу не отвечать». «Можешь» но у меня были запланированы дела с твоим отцом, в частности, подписание контракта, и все сорвалось. Судя по всему, из-за того, что стало известно о вашей связи с Толмазовым и об отмене его свадьбы с Олей. Уверена, что это никак не отразится на твоей работе и личной жизни? Значит, папа уже в курсе. Но почему тогда мой телефон молчит? Что вы хотите от меня услышать? Сохранять самообладание очень сложно». «Зачем Каримов задержал меня и устроил этот допрос?» «Я просто хочу помочь, Камилла». «Меня ждут на рабочем месте». «Все влюбляются, все заводят отношения», продолжает он, проигнорировав мои слова. «Но в тех отношениях, где вдобавок замешаны деньги и личные интересы, часто возникают недопонимания и проблемы, иногда большие. Если тебе понадобится помощь, я к твоим услугам». Моё сердце оттаивает. «Спасибо. Можешь идти». Многие едва слушаются после выброса адреналина и всплеска эмоций. У двери я спохватываюсь и оборачиваюсь. «Эдуард Викторович, а как отреагировал отец?» «Плохо. Но с этим пусть Толмазов разбирается, а не ты. Если он откажется и соскочит, то выводы, я надеюсь, ты сделаешь вовремя». «В смысле?» «В прямом, Камилла. Красивые слова после страстных ночей должны расходиться с действиями. Ты хоть и дочь Абрамова, но у него есть еще одна дочь, которая пострадала из-за вашего легкомыслия». «Пострадала?» Каримов хмурится. «Не знаешь, что ли?» Отрицательно качаю головой. Оля ночью попала в аварию. Не справилась с управлением. Сейчас она в больнице. Меня как будто отбрасывает к стене. В ушах звенит. камила Эдуард Викторович выходит из-за стола и, взяв за локоть, усаживает меня на стул, наливает воды и заставляет выпить. Получается с трудом. В мыслях сумбур, руки трясутся, пальцы едва держат стакан. С Олей все будет в порядке. Насколько мне известно, она не сильно пострадала, а разбитое сердце... Не она первая и не она последняя, кому его разбивают. Все забудется. Возможно. «Я совсем не уверена, что Оля такое забудет».